Глава сорок вторая. Чёрная дыра сменяется белым светом, А белый свет озаряет белые стены, И, судя по назойливому писку, я не в раю. Я в больнице, и писк не стихает, А где же ты? Где я? Помню пистолет. У Лав был пистолет. Вбегает медсестра по имени Эшли. Она похожа на карминти «И я не убивал Карен Минти. Я освободил ее. Она жива и здорова, в Квинсе, замужем за полицейским, беременна второй раз за год. И я жив. Я выжил». Спрашиваю местную Минти, что случилось, и она улыбается. У нее длинные светлые волосы, и она слишком сильно подводит глаза карандашом. «Тебя подстрелили, милый, но ты легко отделался». «Скоро придёт доктор». «Сколько времени я тут лежу». Она указывает на электронные часы. Чёрт знает, сколько часов и 13 дней. И я вцепляюсь в простыню, потому что пропустил выпускной номер Воздушные шары, наверное, доставили, и ты думаешь, я над тобой издеваюсь. И где мой долбаный телефон? местные Минти просит меня успокоиться. Но у меня есть права. Я требую свой телефон. Милый, говорит она. Телефон у твоего отца. Он скоро вернётся. Расслабься и полежи спокойно. У меня нет отца, и, возможно, уже нет девушки. Ты меня ненавидишь? Ты знаешь, где я. И вот, как и обещано, появляется врач со стадом недотёб. А где к чёрту отец? Местная Минти покидает палату. А врач скорее смахивает на агента по недвижимости. Я всей душой ненавижу Лос-Анджелес. Врач листает мою карту. «Как у нас дела, Джо?» «Я говорю, что мне нужен телефон. Они да врачи смеются. Мол, чувство юмора на месте». Врач указывает на мою голову. «У меня для тебя лишь три слова, Джо. Местоположение определяет всё». Он явно скучает по продаже домов и хвастается тем, что «спас мне жизнь», как будто это не его грёбаная работа, как будто мне не всё равно, как будто мне не нужен мой грёбаный телефон. И все детали тут же вылетают у меня из головы, и меня не волнует, что после такого выстрела выздоравливает менее пяти процентов людей. «Где мой телефон, мать вашу?» Мы поддержим вас в больнице еще пару дней». Я улыбаюсь, следуя великой традиции Мэла Гибсона из «Теории заговора» и бесчисленного множества других выживших, выбравшихся из больницы. «Ты счастливчик, Джо. Не знаю, религиозен ли ты, но если захочешь с кем-то поговорить, только попроси. Я хочу поговорить с тобой. Мне нужен мой грёбаный телефон, а врач уходит». «Вот тебе и сочувствие к пациенту, и никакой я не счастливчик». «Лав похитила моего сына и прострелила мне башку». «Ну и где они? Где мой сын? Где мой грёбаный телефон?» Я нажимаю кнопку вызова медсестры. Надо успокоиться. «Эшли», — говорю я, — «можешь объяснить мне, что случилось?» Эшли всё знает. Она без ума от магазинов-кладовка и переехала сюда из Айовы в надежде встретить знаменитостей. И не прогадала. Она смотрела фильм «слав, поэтому ей так нелегко рассказать мне, что произошло, и поэтому же не терпится. «Лав выстрелила в тебя», — повторяет она в десятый раз и оглядывается на дверь. «Обещай, что никому не проговоришься, а не то не сносить мне головы». «Эшли, клянусь Богом». Она держит меня за руку, а я смотрю на костяшки её пальцев и вспоминаю твои руки. А потом Эшли Минти сообщает мне, что Лав квин мертва. Слова распадаются на звуки. Мой мозг их не впускает. Сердце сжимается. Нет, Лав Квинн не может умереть. Лав Квинн дала жизнь моему сыну. Её время ещё не пришло, и да, она бесилась, злилась сама на себя. И всё же с нашим сыном она так не поступила бы, не могла так поступить. Эшли ошибается, должна ошибаться. «Нет, — говорю я, — это невозможно. Зря я тебе сказала. Эшли, подожди». Однако Эшли Минти не ждёт. Она хватает стопку медицинских карт, снова заставляет меня поклясться, что я никому не проболтаюсь, а я обвожу взглядом палату. Кому же я могу проболтаться? Она уходит, а у меня вот уже битый час льются слезы. И пошел ты, Бон -Джови. Настоящая любовь не самоубийство. Это самоубийство с покушением на жизнь — И мой сын лишился матери, а хуже плохой матери — только ее отсутствие. Мой телефон у отца, хотя у меня нет отца. И я совсем один, будто у меня нет ни сына, ни подруги, ни пачерицы. И мои глаза горят, голова пульсирует, потом начинает ныть грудь. И тут раздается голос. «Довольно». Голос принадлежит Рею Квинну. Он стал старше и немного шире. На лице больше пигментных пятен. Постояв в дверях, садится в кресло у моей койки. Протягивает мне телефон. Отец, да не мой. Отец Лав. «Что ж», — говорит он, — «дела обстоят так. Друзья мы родне, мы сказали, что у Лав нашли рак». «Это правда?» «Нет. Дай мне досказать». Ты должен услышать каждое слово и всё хорошенько запомнить. Понял? Я киваю. Я всё равно ничего не запомню. Мы сказали властям, что вас ограбили в том казино. Меня не грабили. В меня стреляла лав. А потом застрелилась сама. Хорошо. Там неспокойный квартал и наркоман, то есть грабитель... Он знал, где установлены камеры, поэтому записей нет. Я опускаю взгляд на телефон. Рей Старомодин. Ты слушаешь? Да, — говорю я, заканчивая писать тебе сообщение. Прости, можно позвонить? В общем, если что, Лав умерла от рака. Точно, от рака. Какого? Ну, Жанского. Он действительно старомоден — И он трёт глаза. «Шейки и матки». А я получил пулю в коридоре казино. Он таращится на меня. «Да, Джо, именно так». Мой телефон молчит, как могила. Лав мертва, и смерть окружает меня. Она в пустых глазах Рея. «А я хочу тебя. Нуждаюсь в тебе». «Ты не отвечаешь на мои сообщения, я понимаю, но в меня стреляли. Мой сын теперь сирота. Слишком много для одного раза!» Рэй вздыхает. «Прошу меня извинить. Как только дверь в туалет закрывается, я звоню тебе. Голосовая почта. Мэр кей это я. Мне жаль. В меня? Не хочу тебя волновать. Я скоро буду дома». «Со мной всё хорошо, и прости меня!» Захожу в Твиттер. Конечно же, Тресса уже опубликовала песню Beatles слов которые не знает. «Это для тебя, Лав Квинн. Всё ещё не верится. Вечные поцелуи и обнимашки. Хэштег «Покойся с миром, Лав». Хэштег «Грёбанный рак». Я открываю некролог, Лав. Сплошное враньё. Никаких упоминаний о том, что она лгала о работе присяжной. Ни слова о том, что она купила пистолет в Клермонте и что пыталась убить меня, а в итоге покончила с собой. Лос-Анджелес может катиться ко всем чертям. Это самое одинокое место в мире. И я читаю последнюю строчку фальшивых новостей. Вместо покупки цветов мы просим вас сделать пожертвование в пользу американского онкологического общества. Рэй возвращается, и как же он сейчас, должно быть, сам себя ненавидит? Двое детей, и ни один не дожил до сорока. Он сидит у моей койки в кресле, предназначенном для людей, которые меня любят. «Как ты себя чувствуешь?» — говорит он. «Я в шоке. А вы?» Рэй, игнорируя мой вопрос, вытаскивает свое грузное тело из кресла. Он выглядит как старый мафиози, время его не пощадило, и он шаркает по полу ботинками из блестящей крокодиловой кожи. Он не носит носков. Облился одеколоном, будто не шел навестить больного. Запирает дверь. Разве это разрешено? «Рэй, что с тобой?» — спрашиваю я. Он поворачивается и стремительно пересекает комнату. Сорвав в себя галстук, обматывает его вокруг моей шеи и мне не вздохнуть, не пошевелиться. Я умираю, хватая руками воздух, но я слишком слаб. Наконец он ослабляет хватку. Швыряет в меня галстук и сплёвывает. «Дотти», — говорит он, — «единственное, что меня удерживает». Я всё ещё не могу дышать. Он оставил меня в живых ради жены, но он хочет меня убить. И если убьет, я тоже заболею раком». Рэй поднимает галстук и старательно оборачивает его вокруг своей толстой шеи. Завязывает аккуратный узел, попутно рассказывая, что завязывать галстуки его научил отец. Рэю достался хороший отец. «У меня отца не было». Я до сих пор не умею завязывать грёбаные галстуки. Однако хорошее детство ещё ничего не значит, ведь не я же тут пытаюсь кого-то убить. «Ладно», — говорит он, — «ты очнулся. Меня предупреждали, что такое может случиться. Как мне избавиться от тебя навсегда? Чего ты хочешь?» «Мне не нужны деньги». Я выжил после выстрела в голову. Рэй, как семейный человек, должен понимать это. Мне нужен лишь Форти. Мой внук Форти? Этого следовало ожидать. Мой сын Форти. Рэй сжимает кулак и опускает руку. «Он не твой сын. Ты сбежал». «Вы меня сами выгнали, и я ушел, потому что так хотела лав». «Лед», — говорит он, — «в твоих венах лед». «Он мой сын. То есть ты хочешь сказать, что будешь о нем заботиться?» «Да, буду». «Значит, ты у нас исправился, мистер Добродел с далекого острова». Мы будем приезжать в гости раз в месяц или даже чаще. И ты прямо-таки сдержишь слово. Рэй, я всегда был благодарен за все, что вы сделали. Вы же видели своими глазами. Я рыдал весь день и никогда не смогу выкинуть ее из головы. Никогда не прощу себе, что не отнял пистолету... Не могу произнести ее имя. Я не готов. Позвольте мне поступить правильно. Позвольте позаботиться о сыне». «Что ж...» Он не отвечает «да», но и не говорит «нет». И я приподнимаюсь на кушетке, смотрю ему в глаза. «Вы же знаете, она бы одобрила это». «Ох, парень, не советую строить догадки о желаниях моей дочери. Она хотела, чтобы ты исчез». «Знаю», — говорю я. Только это случилось во время нашей разлуки. У неё была, ну... «Генетика такая», — отвечает Рэй. Дотти после родов тоже страдала от депрессии. Он закатывает глаза. Вот бы он мог забеременеть и родить, истекая кровью, ползая на четвереньках и завывая от боли. Тогда не говорил бы так запросто о том, что значит иметь ребёнка. Я вовсе не то имел в виду, но киваю. Рэй, вы правы. Она составила соглашение. Хотела, чтобы я исчез из её жизни. И всё же, пусть это звучит глупо, не заблокировала меня в Инстаграме. Говори по-человечески. Она ведь выкладывала в Инстаграм истории, верно? А когда публикуешь истории? Фильмы, что ли? Фотографии, видео... «А сценарий кто пишет?» «Я сейчас с ума сойду!» Это вроде домашних видеозаписей. Размещаешь в интернете и сам решаешь, кто сможет их посмотреть. Заблокировать человека очень просто, Рэй. Однако Лав хотела, чтобы я видел, как растет наш сын. И я думаю, она хотела бы, чтобы я воспитывал его дальше. «Она тебе пулю в голову всадила!» Чёрт. На этот выпад мне ответить нечего, и зря я заговорил про интернет. «Я разумный человек, Джо. Ага, и только что пытался меня прикончить. А мы с Дотти моложе не становимся. Зато вы неплохо выглядите». Я пересчитываю пятна у него на носу, а он улыбается. «Спасибо, сынок. А ты теперь обретаешься на острове Мерсер». «Бэйнбридж», — говорю, — «для семейной жизни отличное местечко. Дом потрясающий. Я вам за него благодарен. И гостевой домик есть. Мы могли бы прийти к компромиссу. Форти может жить со мной, а вас с Дотти мы будем рады видеть в любое время дня и ночи». Он тянется к своему телефону. «И неужели это не сон?» «Я вижу, так ясно, Морикей». Ты, я, мой сын, твоя суриката, все складывается как нельзя лучше. Прости, Лав, но, может, ты знала, что Форти нужен мне сейчас, прямо сейчас. А рейх хоть и жесток, зато отличает белое от черного и понимает, что Лав сделала неправильный выбор. Он отец, я отец. Рэй бросает свой телефон мне на колени. А вот историю, которую я недавно посмотрел. Будто еще одна пуля попала мне в голову. Только на этот раз я не теряю сознание. На видео я. Я тащу покойную Миланду по холму Форт Уорда. Только фильм рассказывает лишь половину истории. Я её не убивал. Пальцем не тронул. Оливер обещал быть мне другом. «Он дал слово. Это чертовски нечестно!» Рэй улыбается. «В чем-то мы с тобой похожи, Джо. Я тоже называю вещи своими именами. И я вижу тебя насквозь. Рэй, все не так, как кажется. Не доверяйте Оливеру». «Я вот уже доверился. Он наверняка исказил факты. Я не убивал Миланду, она покончила с собой в моем доме». Полагаю, того рок-певца ты тоже не убивал. Но того, с чьей женой ты и крутишь шашни. Я не кручу с тобой шашни и говорю грёбаную правду. Нет, Рэй, я не убивал Фила Демарка. У него были проблемы с наркотиками. Он сам принял опасные таблетки. Его пятна темнеют. Ты отрава, Джон. Это женщина, Миланда и Фил, как ты его назвал, напомнить, что оба моих ребёнка погибли из-за тебя. Я не виноват, что его дети облажались, и многие отпрыски богатеев не пережили собственных родителей. Моё сердце колотится. Эшли вколола мне адреналин? «А теперь слушай меня», — говорит он. «Я — отец, а ты — никто». Ты донор спермы. Я отец. Рэй, прошу вас. Я обеспечиваю ребенка, и пока я плачу за мной последнее слово. И сейчас я скажу, что ты ближе ста метров к моему внуку не подойдёшь до конца его дней. Стрелок из моей дочери не важный, Но если ты попробуешь приблизиться к моему внуку, «Мои люди не промахиваются, Джо». Он сует мне под нос бумаги и швыряет ручку. «Давай, профессор, подписывай». Вот он, поворотный момент. Мой второй шанс. Второй раз, когда квин запугивает меня каким-то контрактом. «Рэй, вы принимаете неверное решение». Вы составили обо мне неправильное представление, однажды форте захочет встретиться с отцом. «Через мой труп», — говорит он. «Подписывай. И без фокусов». Яркое солнце подсвечивает пятна на лице Рея. Каждое утро он видит их в зеркале. Зловещие пятна напоминают ему, что он не вечен, как бы ловко не управлялся с инвестициями и налогами. я переживу этого американского олигарха. Именно поэтому он меня и ненавидит. А вовсе не из-за того, что я сделал с его детьми. В отцовстве он потерпел неудачу. У него деньги, у него сила, у него пушки. Вот почему необходимо время, чтобы поставить патриархат на колени». Люди вроде Рея Квинна не просто пользуются поддержкой системы кривосудия. Они ею владеют. Если я хочу дожить до встречи с сыном, у меня нет выбора. И я подписываю соглашение. Я верю в сына. Славься, Форти, Аллилуйя! И в пятна славного Рея. Рак скоро придет за этим ублюдком. Хотя, как знать, может, уже пришел.